Глава пятая. Я постараюсь найти ответы хотя бы на часть твоих вопросов, мой маленький Иван. В Бангкоке информация играет огромную роль, а мои источники самые лучшие. Но если ты согласишься выслушать совет в дополнение к тем сведениям, которые я для тебя добуду, разумеется, тогда вот что я тебе скажу, а ты, само собой, можешь со мной не согласиться. Оставайся в Бангкоке. Играй, раз уж тебе это нравится, в свои игры со шпионами, которые наводнили город, а потом заклинаю тебя всеми богами. Возвращайся в Нью-Йорк. Не пытайся проникнуть на север. Бангкок — большой, красивый, культурный город. На севере страны тебя встретят головорезы, бандиты и психи. Много среди них коммунистов или нет, я не знаю. Они кто? Мятежники и помешаны на жестокости. Он улыбнулся. Безопаснее начать переворот в Латвии, чем поехать по самому невинному делу в сельские районы Таиланда. Абель Вадуа принял меня совсем радушием. Мы сидели в уютной библиотеке его огромного дома и пили коньяк, лучше которого мне пробовать не доводилось. Поместье, окружавшее особняк, находилась на восточной окраине Бангкока. Обслуживала Вадуа бесконечное число слуг и две любовницы, каждая из которых владычествовала в отдельном крыле здания. Я рассказал ему практически все, что знал о Таппинс и драгоценностях. Информация, которой располагал он, ненамного отличалась от моей. По его сведениям, Таппинс и музыкантов не подозревали в краже драгоценностей. Они выступили перед королем, доставив огромное удовольствие его величеству, и вернулись в отель. Королевскую коллекцию украли следующей ночью. Сокровищницу взяли штурмом. Нескольких охранников убили, сигнализацию отключили, следов за собой грабители не оставили. А днем позже Таппенс и музыкантов Кендалл Боярд Квартет похитили из отеля «Ориент». «Я предполагал, что драгоценности могут предложить мне», — продолжил Вадуа. «Устоял бы я перед искушением». «Не знаю. В Бангкоке мне нравится. Здесь у меня все условия для нормальной жизни. Рискованно ставить все на кон. И однако», — он сощурился, — «очень уж высока прибыль. Мало кому по силам реализовать эту коллекцию, и я из их числа. Что-то одному, что-то другому, какие-то изделия переплавить, какие-то камни заново огранить». Он говорил и говорил, по существу разрабатывая план операции. Огромный мужчина, ростом за шесть футов, любящий хорошо поесть. В основном разговор шел на французском. Иногда, если хотелось выделить какую-то мысль, Вадуа переходил на немецкий. Он позвонил в колокольчик, бесшумно вошел слуга, налил нам коньяка, также бесшумно ретировался. «Ты переночуешь у меня». Как я понимаю, у тебя нет особого желания возвращаться в отель? Абсолютно. Хорошо. Я уверен, что обслуживание в моем доме не хуже, чем в отеле. А завтра у нас будет достаточно времени, чтобы выяснить, что известно о твоих друзьях и королевских драгоценностях. Но скажи мне, ты в последнее время бывал в Европе? Я не могу вернуться, как тебе должно быть известно. Расскажи. Мы поговорили о Европе. Наш разговор то и дело прерывался звоном колокольчика, вызывающим слугу, дабы наполнить наши бокалы коньяком. Потом мы поговорили о возрастающих сложностях, связанных с переездами из одной страны в другую, о различных правоохранительных ведомствах с их разбухающими досье, о кипах бумаг, которые приходится заполнять. Он заверил меня, что во времена Восточного экспресса все было гораздо проще. Тогда человек был личностью, теперь стал винтиком в машине, файлом в компьютерной базе данных. Этот болван, о котором ты мне говорил, как я понимаю, он поверил в твою байку об опиуме? Думаешь, что да. Невероятно. Ты прав в том, что Бангкок — центр торговли наркотиками, наряду с Бейрутом, Макао и Стамбулом. Но развернуть такую деятельность в Африке никогда ничего подобного не слышал. Часто говорят о переносе переработки опиума на Ближний Восток. Несколько лет тому назад даже предпринимались попытки создать маковые плантации в Ираке. Дело дошло до переговоров, но власть в Ираке переменилась, и ничего из этого не вышло. Но Африка? Это любопытно. Найти территорию с подходящими климатическими условиями не составит труда, не так ли? Разумеется, в стране должно быть достаточно стабильное и лояльное правительство. Это как раз проблема. Африка. Ты, похоже, заинтересовался. Ах, мой маленький Иван, он широко улыбнулся. Скажем так, я нахожу, что это неординарная идея. Я провел ночь в комфортабельной спальне на втором этаже, отклонив предложение хозяина прислать мне миленькую горничную. Вместо этого взял с собой бутылку коньяка и несколько книг. Перечитал ранний роман Эрика Амблера на французском. Бадуа, конечно, прав, решил я. Раньше было проще. Просмотрел книгу об Индокитае, тоже на французском, о том времени, когда французов выдавливали из этого несчастного края. Автор делал вывод, что Юго-Восточную Азию невозможно удержать под европейским влиянием. А потому с этим надо смириться и уходить как можно быстрее. У меня просто чесались руки отправить эту книгу в государственный департамент. Встало солнце. Я выглянул в окно, полюбовался сочной зеленью и яркими цветами субтропиков. Над головой синело безоблачное небо. Я ждал, пока слуга не пригласил меня на завтрак. Хихикающая юная китаянка принесла мне яичницу с ветчиной, Сосиски, жареный картофель и кофейник с отменным кофе. Я пил третью чашку, когда вошел в В2. Надеюсь, это типичный американский завтрак. В Америке так вкусно не кормят. С картофелем возникают определенные сложности, здесь его найти непросто. Но нельзя же постоянно есть рис. «Ты хорошо спал?» «Я рад». Ты уж меня извини, Иван. Я без спроса послал одного молодого человека в Ориент за твоими вещами, чемоданы в библиотеке. Подумал, что едва ли тебе захочется возвращаться в отель под бдительные очи мистера Хьюлита. Так, кажется, его зовут. Я бы, конечно, спросил тебя, но хотелось совсем покончить ранним утром. Это проще. Обудить тебя я не решился. Ты на меня не сердишься? Я рад. Спасибо тебе. Я не собирался возвращаться в Ориент. Я так и подумал. А теперь о драгоценностях и твоей подружке. Я навел справки. Кое-что выяснил, пусть и немного. Сначала о драгоценностях. Он вздохнул. Действовали профессионалы, но не местные. В последнее время в Бангкоке не появлялись известные по этой части специалисты. Далее ни один камень, ни одно ювелирное изделие из коллекции не появились на международном рынке драгоценностей. Впрочем, это несущественная деталь. Будь я причастен к этой краже, опять вздох, я бы тоже на какое-то время продержал драгоценности. Как минимум на 2-3 месяца. Конечно, многие предпочли бы сразу сбыть товар. Подозреваю, все зависит от темперамента и самоорганизованности грабителей. Теперь о музыкантах. Судя по всему, их увезли на север. Ни один человек, с кем я разговаривал, не слышал о том, что их вывезли из страны. А мои осведомители, если бы такое случилось, обязательно бы об этом знали. Понимаешь, в моем бизнесе необходимо знать, что привозят и что вывозят из страны в обход таможни. Поэтому я имею доступ к надежной информации. Не выставлялись и требования о выкупе. Вот я и задался вопросом, кто и почему мог их похитить. Возможно, те, кто украли драгоценности, увели и музыкантов тоже. Но я так не думаю. Или их похитили по политическим мотивам. Я даже не пытался предполагать, что это за мотивы, потому что в мире политики возможно все, абсолютно все. Если основной мотив – финансовая прибыль, тогда еще можно оценивать чьи-то действия по законам логики. Когда же речь заходит о политике, логика сменяется безумием и хаосом он покачал головой. «В моей родной Швейцарии мы стараемся держаться подальше от политики. Мы позволяем использовать территорию нашей страны в качестве лабиринта для политических крыс других стран, но сами в политику не лезем». «Твои слова уже не соответствуют действительности», возразил я. «Неужели?» Тут я и рассказал ему о ситуации в Журе, территории в несколько сотен квадратных миль расположенный у границы с Францией. Этот регион, населенный в основном французами, хотел отделиться от кантона Берн, в котором большинство населения составляли немцы, и получить автономию в рамках Швейцарской конфедерации. И теперь экстремисты поджигали дома немецкоговорящих жителей Журы, а политические иммигранты начали появляться в Париже. «Но это и понятно», — воскликнул Вадуа, — «я сам из Журы», и мы стали частью кантона Берн только после Венского мирного договора. Я знаю. И они нападают на немцев? Они могут добиться своего? Я в этом сомневаюсь, но... Ты знаешь этих людей? Да, я замялся. Дело в том, что я член Совета автономии Журы. Не то чтобы я играл в этой борьбе активную роль, но так уж вышло. Это великолепно, вадуа просиял. «Нет сомнения, что мои соотечественники жестоко угнетались, Ивен. Ты должен дать адрес и фамилию. Я сочту за честь связаться с ними и пожертвовать некую сумму на их благородную борьбу». После того, как он отошел от приступа патриотизма, я рассказал ему о своем плане поездки на север страны. Мне требовалась легенда. Едва ли меня ждал теплый прием в роли американского агента». Но в забытых богом уголках мира люди привыкли к редким появлениям американских ученых, в особенности натуралистов. Вот и я, вооружившись элементарными приспособлениями, мог сойти за энтомолога, изучающего редких бабочек, которые в и кружили над рисовыми плантациями Таиланда. Я мог даже не гоняться за всеми подряд, говоря, что меня интересует только перепончатокрылая пышнохвостая а потому ловить остальных мне резона нет. В статусе энтомолога я мог посещать отдаленные деревни и общаться с местными жителями, задавать всякие разные вопросы и как бы мимоходом узнавать, не появлялись ли в этих местах зеленокрылые бабочки и чернокожие люди. «Твой замысел не лишен логики», — признал Вадуа. «Напиши список всего, что тебе нужно, и я все куплю. Тебе нет нужды светиться в Бангкоке». И, разумеется, тебе понадобится водитель. У меня есть такой человек. Я сам могу водить автомобиль. Но твой водитель будет говорить на тайском. Я знаю этот язык. Знаешь?» Он всмотрелся в меня. В это трудно поверить. Я прожил здесь много лет, но так его и не осилил. Хотя, как известно, языки даются мне легко. С рождения говорю на французском, немецком и итальянском, пусть и со швейцарским акцентом. Могу объясниться еще на нескольких европейских языках? Но этот идиотский язык. Я говорю хао, когда хочу риса, но это же слово означает плохо, белый, старый и новости. У одного коротенького слова пять значений. Все дело в интонациях. И я стал по-разному произносить слово хао. Хватит, хватит, у меня развалится голова. По-моему, всякий раз ты произносишь слово одинаково. Если ты вслушаешься, то почувствуешь разницу. А ты ее чувствуешь? Я пойму тайца, а он меня. Тебе это сильно поможет, Ивен. Слушай, если тебе надоест работать на этого чифа, в принципе, я на него и не работаю. Если ты захочешь работать на меня, для меня это большая честь, Абель. Мой добрый маленький друг, это же полный бред. От латвийской армии до сиамских драгоценностей и американских певичек. Не говоря уже о выращивании опиума в Африке. Напиши список, что тебе нужно. Но прежде всего, ты должен взглянуть на мой сад. Думаю, он произведет на тебя впечатление. Стоит это удовольствие недешево. Но ведь деньги и нужны для того, чтобы окружать себя удобствами и красотой, не так ли? Пошли. Я провел с Абелем Вадуа еще два дня, пока его люди добывали для меня лендровер и экипировку энтомолога. Абель даже купил мне с дюжину уже пойманных бабочек, которые теперь радовали глаз в коробочках со стеклянным верхом. С очком я пошел в сад, чтобы попрактиковаться в ловле летающих насекомых. Я отпускал всех, кого удалось поймать, а повредив цветущий гиацинт, прекратил это занятие. Уехал я в предрассветные часы по автомагистрали, ведущей от Бангкока на север. Поначалу дорога была прямой и широкой. С обоих сторон простирались рисовые поля. Высокая насыпь возносила дорогу над ними, поскольку в сезон дождей поля заливало водой. Но случалось, что не спасала и насыпь. Ливни размывали ее, и движение по магистрали прекращалось. Когда дорога стала заметно хуже я начал вживаться в роль энтомолога. Останавливался в маленьких деревеньках, покупал еду у крестьян, обменивая серебряные монетки на миски мяса, тушеного с рисом и пряностями. Моя экипировка вызывала интерес местных жителей. Крестьяне удивлялись, что есть на свете дураки, готовые тратить время и деньги на ловлю бабочек. Мне, однако, удавалось реабилитироваться в их глазах, объясняю, что я продаю бабочек богатым коллекционерам. То есть дураками становились богатые коллекционеры, а я умным торговцем, умеющим ловко сбывать никому ненужный товар. Я сидел, скрестив ноги у деревенского костра, показывал орудия своего труда и пришпиленных бабочек в аккуратных коробочках. Сам я, конечно же, никого не ловил. В одной из таких деревень, достаточно далеко от Бангкока, В местах, где рисовые поля начинали перемежаться бамбуковыми и тиковыми лесами, а за несколько монет мне дали увесистый кусок мяса речного буйвола, натертый имбирем и поджаренный на костре, и большую кружку местного вина, я впервые позволил себе немного расслабиться. Издалека доносились звуки ночных джунглей, верещали мартышки, ревел какой-то хищник, ухали совы слышались мягкие голоса местных крестьян. Говорили эти голоса на тайском языке, но точно так же звучали они и в Македонии, где подрастал мой сын Тодор, и в бассейне Амазонки, и в зеленых долинах Словении. И Нью-Йорк, и Бангкок находились в миллионах световых лет от этих мест. Здесь люди сами выращивали свою еду, забивали скотину, строили дома Сочиняли музыку и рисовали картины Здесь не было газет, радиоприемников, музыкальных автоматов, кондиционеров, центрального отопления, диадорантов и прочих благ современной цивилизации И здесь я впервые услышал о тапинс. «Да, конечно», — сказала мне одна старуха «Она видела людей с черной кожей, женщину и несколько мужчин» Ее это поразило Она понятия не имела, что на этом свете живут такие люди. Они проехали через деревню, через день после того, как буйволица Пранга пронесла теленка, то есть девять дней тому назад. «Они были с бандитами», — добавил мужчина. Но он полагал, что они сами были не бандитами, а пленниками. «Бандитами? Коммунистами? Кто такие коммунисты?» Я попытался зайти с другой стороны. «С чего вы решили, что черных людей захватили бандиты?» «Они взяли еду», — ответила старуха, — «и не заплатили за нее. Наставили на нас винтовки. Они были не в военной форме, следовательно, мы знали, что это не солдаты, а бандиты». «Бандиты часто появляются здесь?» «Не очень. Дальше, к северу, бандитов больше, и они жестоко расправляются с крестьянами. Здесь они грабят редко». Время от времени появляются солдаты, которые ищут бандитов. Они тоже нас грабят, но вообще-то нас никто не трогает, ни солдаты, ни бандиты. Продвигаясь дальше на север, я все больше узнавал о бандитах. Их было много, иногда они воевали между собой, иногда с солдатами. Бандиты ненавидели правительство. Правительство поклялось искоренить бандитизм, а в результате, как всегда, страдали крестьяне. Часто бандиты, они же партизаны, захватывали деревню, обезглавливали старосту и заставляли молодых людей уйти с ними. Если же староста сотрудничал с бандитами, тогда правительственные войска захватывали деревню, забирали молодых парней в армию, а старосту прилюдно расстреливали. Правительство заявляло, что недалек тот день, когда все бандиты будут уничтожены. Партизаны заявляли, что скоро будет уничтожено государство, и земля будет принадлежать народу. Крестьяне искренне надеялись, что когда-нибудь правительственные войска и партизаны перестреляют друг друга, и они смогут вздохнуть спокойно. То там, то здесь я узнавал что-то новое о Тапинс. Теперь я уже ехал не по автостраде, а по дорогам, где мог проехать только внедорожник пока, наконец, не выехал на вырубку, где меня окружили вооруженные люди. Одеты они были не в военную форму, так что я сразу понял, что это не солдаты, а бандиты. Я заговорил с ними на тайском. Перешел на Кхмерский, они не ответили. А вскоре раздели меня догола, сняли одежду, носки, ботинки и денежный пояс, после чего посадили в эту отвратительную бамбуковую клетку. А теперь? как сказал единственный партизан, снизошедший до разговора со мной, решили меня убить.